184 апрель 8. -е. Указую принять к исполнению следующее. Каждый раз, когда приходится вновь соприкасаться с людьми, вызывающими раздражение, возмущение или прочие чувства, и особенно те, которые заставляют яро вибрировать астральную оболочку, встречать этих людей, окутав себя изолирующей оболочкой холодности. Холодность, бесстрастие, молчание астрала — это аспекты равновесия. Если темные преуспели хотя бы один раз воздействовать на вас через кого-то, будьте уверены, что они будут пытаться это делать всякий раз, когда этот человек соприкасается с вами. Если столкновение не произошло, то вред наносится молчаливо. Что еще хуже, ибо неуловим способ воздействия. С такими людьми надо быть всегда начеку. чеку. Вредоносность их велика и не столько собственная, сколько идущая через них. Каждый человек является каналом, через который передаются вибрации того окружения или сферы, где обычно пребывает его сознание. Колебания этой сферы передают свои вибрации соприкасающемуся с ним сознанию. Избежать контакта почти невозможно. Но защититься необходимо. Главное же усмотреть темную руку, тянущуюся из ауры, подпавшей под темное влияние. Тускло в мире и много тускликов. Свет, который в вас охраните.